И вот он уже сам бежал среди деревьев, усеянных маленькими подспевающими вишенками, в украинской вышитой по подолу и концам рукавов рубашке с расстегнутым воротом и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, чтобы не рассыпались его зачесанные назад длинные овсяного цвета волосы. Его всегда серьезное худое загорелое лицо с белесоватыми бровями, было сильно разгорячено, он так вспотел, что мокрые пятна кругами выступали у него под мышками. И, видно, он совсем забыл о том, что Ули можно стесняться. «Ульяна, ты знаешь, я тебя с самого утра ищу, ведь я уже всех ребят и девчат обегал. Я из-за тебя Витьку Петрову задержал с отъездом. Они у нас здесь. Отец его ужас как ругается. Собирайся немедленно». Быстро говорил он. Мы же ничего не знали. Че это распоряжение? Распоряжение райкома. Всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я всех предупредил. А вашей всей компании нет. Я ужас как перенервничал. А тут с хутора Погорелова едут Витька Петров с отцом. Отец у него еще в гражданскую войну партизанил тут против немцев. Задерживаться ему, конечно, нельзя ни минуту. И ты представляешь себе, Витька специально заезжает за мной. «Вот товарищ так товарищ. Отец у него лесничий, лошади у них в лесхозе хорошие. Я, конечно, стал их задерживать. Отец ругается. Я говорю, вы же сам старый партизан, понимаете, что товарища бросать нельзя. К тому же, говорю, вы должны быть человек бесстрашный. Вот мы тебя и ждем», — быстро говорил Анатолий желая, видимо, немедленно поделиться с Улей всем, что он пережил, взглядывая на нее то светло-серыми, то голубыми, вдруг просиявшими глазами, которые мгновенно придавали такое обаяние его белесоватому лицу. И как это оно казалось ей раньше ничем не примечательным? В лице Анатолия было выражение душевной силы, «Да, именно силы, где-то в складке полных губ, в широком вырезе ноздрей». «Толя», — сказала Уля, — «Толя, ты...» Голос ее дрогнул, она протянула ему через плетень узкую загорелую руку. И тогда он смутился. «Быстро, быстро», — сказал он, боясь встретиться с ее черными, прожигавшими его насквозь глазами. «Я уже все собрала». «Подъезжайте к воротам! Подъезжайте! Подъезжайте!» Повторяла Улина мама, и слезы все катились и катились по ее лицу. До этой минуты мать еще не совсем верила, что дочь ее пустится одна в этот огромный распавшийся мир, но она знала, что дочери оставаться опасно. И вот нашлись добрые люди, и взрослый человек с ними, и теперь все уже было кончено. «Но, Толя, ты предупредил Валю Филатову?» — сказала Уля с решимостью в голосе. «Ты же понимаешь, это моя лучшая подруга, я не могу уехать без нее». На лице Анатолия изобразилось такое искреннее огорчение, что он не мог, да и не пытался скрыть его. «Ведь лошади-то не мои, у нас уже четыре человека, я просто не знаю», — растерялся он. Но ты понимаешь, что я не могу бросить ее и уехать? На ну, Лошади, конечно, очень сильные, но все-таки пять человек. Вот что, Толя, спасибо тебе за все, за все. Выезжайте, а я с Валей. Мы пешком пойдем, — речительно сказала Уля. Прощайте. Господи, как же пешком, Доню моя? «Я же тебе все платья, белье в чемодан сложила, а постель!» И мать, по-детски утирая кулаками лицо, громко заплакала. Благородство Ули по отношению к подруге не только не казалось Анатолию удивительным, оно казалось ему вполне естественным, было бы удивительно, если бы Уля поступила иначе. Поэтому он не раздражался и не выражал нетерпения. Он просто искал выхода из положения. «Да ты хоть спроси у нее!» — воскликнул он. «Может, она уже уехала, а может, и не собирается никуда? Она же не комсомолка все-таки!»